Глава 20 СОШЕСТВИЕ В АД Пока дозвонился до старинного приятеля, который жил в Нижневартовске, пока Агата утрясла маршрут нашего полета со своим пилотом и получила, как у них называется, коридор, прошло гораздо больше времени, чем я ожидал. Пока все это решалось, мы переехали в другое место, справедливо опасаясь преследования со стороны агентства Добрых дел после убийства шефлера Филиппыч схватился за голову, когда увидел, чем закончилась вечеринка, и поспешил нас спрятать у себя на секретной даче. «Вам нельзя было так раскрываться. Вы не представляете, чего мне стоило стереть всем гостям воспоминания о том вечере и месте, где они побывали», — пенял нам Филиппыч. «Что ты говоришь? А кто нам оперативника пригласил? Не было бы его, все прошло тихо», — возмутилась Даша. Кстати, она так и не поправилась после предсмертного удара Шефлера. Я так и не понял, чем он ее приласкал. Что-то очень мудреное, как я понял из разговора Даши и Филиппыча. И, ко всему прочему, усиленное артефактом. «Сам не знаю, как так получилось», — пожал плечами старик. «Я ж не дурак еще. Налицо явная подмена. Скорее всего, они кого-то пасли, кому я вручил приглашение, и прошли, воспользовавшись его личностью. Брутон, знаете ли, не искушен в наших делах. Ему было дано четкое указание — пускать тех, кто знает пароль». — Ну, что сделано, то сделано. Ты, Леша, лети со своими на место. Даша пока одна посидит в взаперти. — Конечно. После таких посиделок страшно к зеркалу подойти. Тебя б так отделать, Филиппыч. Голова колдуньи была укутана платком на манер чалмы. Волосам еще предстояло вырасти. Пока что целительница Агафья отсвечивала лысым черепом с редкой порослью. Кожа по всему телу у колдуньи сморщилась, но не от старости, а от все того же магического воздействия. Серая, как у слона, и такая же морщинистая. Честно говоря, мне даже думать не хотелось, если вдруг она такой и останется. Даша сама понимала, что потеряла всяческую привлекательность после касания ангела и пыталась не попадаться мне лишний раз на глаза. Филиппыч пообещал привести ее в порядок к моему возвращению. В Нижневартовске приземлились под утро. На аэродроме нас ждал известный до боли АН-2. Пилотировал его знакомый мне по прошлой работе Вадим, кстати, друг Бешеного, который застрелился. Вадик знал, куда мы летим, и лишних вопросов не задавал. Каждый из пассажиров, к тому же, оплатил проезд. Тысяча долларов туда и тысячи обратно. До ровного счета я добавил от себя. того Вадик меньше, чем за сутки, получал десять тысяч долларов. Взлетели с той же полосы, на какую и садились. А вот что нас ждало в зоне, мне было неизвестно. Филиппович заверил меня, что ровных площадок для крохотной Аннушки внутри зоны в избытке. Место посадки нам подсветят, так что волноваться было совершенно не о чем. Военные контролировали периметры, то далеко не везде. А уж воздушные границы были и вовсе прозрачны. вести своих подопечных со стороны Нижневартовска по земле граничило с безумием, и не только из-за патрулей. Сам рельеф местности был намного сложнее, и я боялся, что они не выдержат. Мне и самому это представлялось неосуществимым, не говоря уже о столичных жителях в возрасте. Пока летели, я тщательно проинструктировал их и попросил сдать лишние вещи. Агата, к примеру, запаслась фотоаппаратом, а Аида — видеокамерой. «Вы что же это, дамочки? Решили документальное кино снять? Как долго вы рассчитываете прожить после этого?» Они притихли, осознав, что наше представление с Шефлером на самом деле было смертельным поединком. Вас прикончат или те, или эти, куда мы летим. У последних руки подлиннее будут, не забывайте». без попутал, перекрестилась Аида. «Аида, золото мою ты летишь продавать душу и крестишься?» спросил у неё Николас. «Ох, чёрт меня побери». «Поберёт? Обязательно поберёт», пропел Моррис. «Он только одно желание исполняет. Я всё никак не могу выбрать, то ли таланта попросить побольше, то ли денег». «Денег, конечно же». Несмотря на свой юный возраст, Агата среди них была самая продвинутая. «Можно здоровье, если денег хватит». «Да где это видано, чтобы денег хватало, душа моя?» Николас стряхнул своей шевелюрой, мечтательно взглянув вверх. «Всех денег не заработать, но так хочется». «Все же, наверное, остановлюсь на здоровье», — после раздумий сообщил Морис. «Что-то стал уставать в последнее время». «Со своими жеребцами?» — ввинтила Аида. «Да уж...» а никого хочешь умотают». «Но «Ну не можешь ты без этого. Мало ли у кого какие слабости», возмутился Николас. «Я бы монеток еще набрал впрок». «Не выйдет. По монете в одни руки», отрезал я. «Что за совок?» вскипел художник. «Мы не в очереди за колбасой. Я спрошу у него». «Спрашивай», согласился я. «Одну может дать, а может и нет. Найти на земле реально, но чтобы найти три, надо будет сюда вернуться и снова искать. Проблематичное занятие». «Почему?» «Трудно вернуться», — пояснил я. «Типа монетку кинуть, как фонтан? Поможет?» «Ты лучше свою золотую карту выкинь. Как ты любишь. Тогда уж непременно вернешься», — ехидно сказала Аида. «Стоило один раз пошутить тогда на теплоходе и все теперь. Не забудешь», — укорил ее модный художник. «Господа, я пойду дам пару указаний пилоту. Не скучайте». Я поднялся и прошел в кабину к Вадику. «Вадик, как взлетим, сразу набирай высоту». «Желательно под самый потолок забирайся». фига спросил меня пилот, подготавливая самолет к взлету. «Бешеный тебе бы объяснил. Короче, чел, мы зайдем в флотное облако серое, и у тебя, скорее всего, откажет движок. С потолка легче планировать. Нам надо попасть в этот район». Я взял красный карандаш из его планшета и обвел примерный квадрат. «Там нам дадут подсветку на полосу». «Ну, хорошо, а назад как будем выбираться? Высота облака какова?» — Километр, наверное, не больше. Пойдем над поверхностью, над сверхмалой. Перед границей поднимемся под облака и сразу вниз. — чтобы не заметили. — Ага. мне это все равно, раз и нет меня. А тебе еще здесь жить. Мало ли кто глаза с земли спалит тебя. — Я вот тоже такого же мнения. Слышь, Леха, что если мне тоже к нему сходить? Он кивнул на пассажиров, о чем-то ожесточенно споривших. — Ты в курсе, чего это стоит? — тихо спросил я Вадика. — Слышал? Я готов, мне терять особо нечего. Хрен его знает, Вадик. Решился бы я на твоем месте или нет? У меня-то выхода нет, а ты подумай еще раз, оно тебе надо. Я подумал, Леха, и согласен. Ну, раз решил, то пусть так и будет. Тогда этим не говори хотя бы. Они ж платят за проезд. По две тысячи. Сперва мне по сто тысяч. Да-да, а ты как думал? Брови у Вадика поползли на лоб. Понял, буду молчать. Погнали тогда. «Слышь, Лех, а почему бешеный все-таки застрелился?» «Точно не знаю, но виной тому зона однозначно». «Она, как бы тебе это сказать, берет под контроль?» «Короче, с ума сводит сразу, но со мной можешь не бояться. Главное, дальше двадцати метров от меня не отходи». «Вас понял, шеф. Отвинта». Все прошло согласно полетному плану. Аннушка клюнула вниз и пронзила серное облако. Двигатель Вадик выключил заранее, чтобы не нахватал лишней грязи. Планировали, пока не выбрались на чистое пространство, и движок чудесным образом завелся сам по себе. Вадик глянул на меня с перекошенным лицом, и я развел руками. Здесь уже вотчина демона, и он мог, по-моему, на своей земле все. В том числе и управление самолетом. Для проверки Вадик отпустил штурвал, и он сам продолжил управлять самолетом, вызвав крик восхищения у пилота. «Автопилот, привыкай!» — похлопал я его по плечу. Мы с Вадиком уставились в окно. Под нами проплывали озера лавы и многочисленные вулканы, извергающие серу. В этом районе зоны не было гор, зато в изобилии были видны проходы вниз, в глубокие ущелья и норы. Из кабины самолета плохо было видно, насколько глубоко они уходили. Дорожки, утыканные горящими факелами, извивались и скрывались в глубине оврагов. В озерах тоже шла какая-то движуха. Вокруг них суетились темные тени. В самой же лаве кто-то плескался. «Вон, смотри левее. Видишь?» Стоило мне постучать его по плечу, как штурвал сам по себе наклонился влево. Примерно в километре левее курса вспыхнула пентаграмма. Перевернутая звезда, вершины которой соединяли пылающие линии. Самолет начал снижение. По мере нашего приближения за пентаграммой в красноватом сумраке обозначилась посадочная полоса. По ее бокам загорались факелы. Кто их держал или это была магия, я так и не узнал. Самолет сбросил газ и стал подруливать закрылками плавно коснувшись земли. Пробежав по ней положенные метры, он остановился. — У меня бы лучше не получилось, — восхитился Вадик. — Люха, а как же болото? Под нами должна находиться непролазная топ а здесь твердая земля. — Болота больше нет, вместо него теперь преисподняя. — Что смотришь? Дальше еще больше удивишься, — пообещал я и вернулся к гостям. — Мы прилетели? — спросила Аида, нервно облизнув губы. — Можно и так сказать. — Напоминаю, от меня не на шаг. Считайте, что идете по минному полю. — Вы поняли? Зачем столько раз повторять? — возмутился морис Недавно ввел ваших коллег? Так вот, один из них не соблюдал технику безопасности, и теперь его кости украшают землю. Впрочем, сами увидите. Выходим. Я выкинул трап и первым спустился на землю. Под ногами хрустнул черный кварцевый песок. Почва несколько отличалась от восточной стороны, и вулканов здесь было гораздо меньше. Над головой привычно висело низкое багряное облако и пахло серой пополам с гадью. Издалека донесся человеческий вопль, и вылезшие за мной представители столичного бомонда вздрогнули. Позади самолета раздался грозный глухой рык, и гости с ужасом столпились вокруг меня. Аида так вообще судорожно вцепилась в руку. Я повернулся и увидел двух собак, скопающие из пасти слюной. Позади них стоял Грак. — Грак, дружище! — помахал я ему. «Мы так не нашли тебя в прошлый раз!» «Воевал!» — глухо ответил косматый исполин. Собаки подняли голову и, уверив реакцию хозяина, спокойно улеглись в залу. «Он ждет вас. Идем. Пешком.» «Как скажешь!» Его рубленные фразы понимал только я и перевел гостям. «Нас ждут. Идите за мной!» Дальше мы шли молча. Гости иногда вскрикивали от неожиданности. Я был шокирован не меньше их, но старался не проявлять эмоций, хотя порой мои волосы вставали дыбом. грак сразу начал спускаться по крутой каменной лестнице. С каждым шагом становилось темнее, и Гракх поджег факел, отстоявший у стены жаровни. Передав его мне, он поджег еще один для себя. Факелы осветили длинный тоннель, уходящий глубоко вниз. С ними мы, возможно, не разобьем нас, испускаясь по каменным ступеням. Черные базальтовые стены, сплошь испещренные демоническими рунами, отражали свет факелов, придавая дополнительные зловещие тени. Сами руны слабо мерцали, сплетаясь в причудливую вязь, и гасли после того, как мы проходили дальше. Спуск занял у нас добрых полчаса, и мы, наконец, оказались на ровной площадке в громадном туннеле. Пройдя еще немного, мы оказались перед высокими да устворчатыми каменными дверьми. Не их ли отворял Христос, когда навестил ад? Всех без исключения поразило живое полотно, размещенное на циклопических створках ворот. Множество человеческих лиц перемешивались в водовороте лавы, сменяя друг друга. Одни головы показывались на поверхности, судорожно глотая воздух, другие, наоборот, с выпученными глазами скрывались в кипящей глубине. Все они невероятно страдали, погружаясь в пучину, выныривая и расталкивая друг друга. Иногда тела срастались, создавая невообразимых уродов. И тогда я почти физически ощущал их боль. Грак подошел к воротам, и они начали медленно расходиться в стороны. Лица людей, обезображенные гримасцами боли, открывая рты, как рыбы, пытались предупредить нас не пересекать черту. Мои гости, предвкушающие встречу с демоном и последующими дарами, не обратили внимания на грешников, предупреждавших нас. Мне же, наоборот, это было на руку. Я уже мысленно приплюсовал пять душ в свой актив. И того сегодня их будет десять. Хороший задел. Наконец ворота распахнулись, и мы ахнули от представшей перед нами картины. Нас встречало неизвестно откуда взявшееся высокое небо с превосходным кровавым закатом. Такое близкое и громадное. Солнце медленно закатывалось за горизонт. На его фоне мы увидели тысячи крестов с распятыми на них телами. Помимо крестов перед нами раскинулись многочисленные озера, наполненные кипящей лавой пополам с серой. На их поверхности то и дело возникали человеческие головы, издававшие ужасные вопли и стоны. От ворот вилась узкая тропинка. Граг направился по ней, и мы постарались не отставать, дабы не остаться в этом кошмарном месте навсегда. Нас провожали служители ада, совершенно не похожие на тех, каких я себе представлял. Это не были черти с вилами или монстры с длинными клыками. Они больше походили на парящих над землей монахов с капюшонами на головах. Из длинных рукавов торчали лапы с тремя раскаленными когтями, от которых исходил дым. Под капюшоном угрожающе сверкали красные глаза. Служители не спеша дрейфовали в полуметре над землей и дымились. Грак чинно прошествовал мимо них, словно не замечая, и только сопровождающая его пара собак глухо заворчала, повернув к служителям свои слепые морды. До меня дошло, что, скорее всего, служители хватали всех живых и пихали в лаву, и собаки, наоборот, защищали нас от них. Несмотря на окружающую нас адскую жару, по моей спине пробежал холодок. Разве так возможно попасть еще при жизни сразу в пекло? Впрочем, почему бы и нет, раз мы пересекли границу между мирами, минавав дверь. Ведь недаром ожившие скульптуры предупреждали нас не переступать порог ада. Тут меня пронзила мысль. Так вот где проведут ближайшие сто лет те, кто обменял свои души. И, возможно, я собственной персоной. Здесь или в подобных местах. Возможно, есть локации и похуже. грак вел нас все ниже и ниже. Сейчас мы шли по дну ущелья, обходя узкие трещины, с бурлящей в них магмой. По мере нашего движения дальше тьма сгущалась, подсвечиваемая зловещим красным светом через глубокие разломы. Небо над нами также потемнело, и теперь через низкие плотные облака изредка мерцали звезды. грак опустил факел в одну из трещин. Он вспыхнул, и косматый Йетти поднял его высоко над головой. Я не успел понять, зачем он это сделал, как из темноты донес селеденящий звук рога и возник громадный паук, которого мы увидели в конце боя. Мы остолбенили от страха и застыли на месте. Гракх недовольно промычал, и собаки подтолкнули нас своими головами. Наш косматый проводник остановился напротив паука, подсвечивая себя факелом. Паук обнюхал его, резко втянув в воздух своим крючковатым хоботком, и отступил к стене, освобождая проход для нас. Гракх махнул лапой, и мы продолжили спуск. «Как было просто раньше, сел на яка, и через час конной прогулки ты уже на месте, а здесь? Интересно, мы все отсюда выйдем, седые, или через одного?» Дальнейший наш путь пролегал в темном лабиринте, в нишах которого прятались демоны-солдаты. Те ловкие твари с телом подростка и половиной черепной коробки. Они, оказывается, могли переговариваться между собой и Гракхом. Их бормотания я не понимал, но это были членораздельные звуки. На нас же они поглядывали весьма злобно. Один из демонов-солдат даже дотронулся до Морриса. Тот истерически взвизгнул и почти прижался ко мне. Я вытащил из-под футболки артефакт, полученный от демона, и ткнул им в рожу существа. Демон-солдат зашипел, словно получил кувалдой по своим мозгам, в которых копошились большие белые черви, и отшатнулся. Надо было всем его показывать, дошло до меня. А лучше держать поверх одежды, чтобы к нам не было никаких вопросов. Больше к нам никто не приставал. Лабиринт тоже вскоре окончился большим подземным залом. В центре знакомо пылал очаг, освещая живые фрески на стенах. Живые, потому что изображенные на них человекообразные фигуры двигались. По всей видимости, материалом стены являлся камень, но он был настолько пластичен, что все скульптуры, выбитые в нем, оживали. Казалось, мы смотрим что-то вроде объемного кино, и оно повествовало нам о событиях, предварявших самое падение лицефера с небес на землю. Главного действующего лица полотно не отображало, то есть самого Творца, зато ангельский сон представлялся во всей красе. Центром среди множества ангелов, конечно же, являлся любимчик Творца, сам Люцифер, высокий, статный, с огромными светлыми крыльями и причудливым золотым обручем, гармонирующим с длинными каштановыми волосами. Мужественное лицо с крупными чертами лица и стальными глазами, смотревшими с превосходством на собравшихся коллег рангом ниже. Их собралось великое множество, и все они жаждали услышать Люцифера, первого из первых ангелов, того, кто особенно близок с Творцом. Внезапно под сводами зала раздался раскатистый гром, и по живому полотну ударила молния, своими ветвистыми разрядами поразив сразу треть ангелов. Их крылья, такие же красивые и светлые, как у Люцифера, моментально сгорели и обуглились. Лица же их в один момент из красивых и белых превратились в черные и сморщенные. Они покрылись глубокими язвами, и ангелы завыли от неизвестной им ранее боли. Их предводитель, первый ангел, стоял с торчавшими из-за спины обугленными костями, некогда бывшими крыльями, и, превозмогая боль, смотрел наверх. Его глаза были полны ярости, губы что-то быстро шептали. Он медленно поднял руку и погрозил кулаком кому-то наверху. Сразу же последовал еще один раскат грома, и всех почерневших ангелов вымело с небес. По всей окружности зала мы увидели, как падают почерневшие мятежники, как они разбиваются о землю и поднимаются на ноги уже демонами. — Добро пожаловать в мой мир, смертная! — раздалось отовсюду.